Не замужем. Я замуж никогда не выходила, Вернее, выходила тысячу раз. Женатых я из дома уводила, Не замечая жен горючих глаз. Любила, наряжалась, растворялась В их жизнях без остатка и конца. Но как-то вышло так, что я осталась... Без свадебного платья и кольца. Не замужем, не замужем, Хоть и давно пора. Не замужем, не замужем, Проиграна игра. Не замужем, не замужем, Не мил весь белый свет, И побывать мне замужем уже надежды нет. Второй моей замужней подруги Сочувственно вздыхая, мне звонят, Но помня мои прошлые заслуги, В свой дом зовут не очень-то меня. Одна проснусь я на восьмое марта, Сама себе букет мимоз куплю. Ох, жизнь моя! Проигранная карта, И никого я больше не... Nie lubлю